Аудиокнига, издательство «Синбад». Себастьян Фолкс. И пели птицы. Перевод с английского Сергея Ильина. Читает Юрий Романов. Посвящается Эдварду. Предисловие. Если верить по меткам на объёмистой 673 страницы на машинке,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 «Земля с просевшей дороги», «Бамонамель», «Сомма». Под банкой лежит большая тетрадь в твёрдом синем переплёте, сшитая из альбомного формата листов в тонкую линейку с беспорядочными набросками к книге, тогда условно озаглавленной «Конец июля». На одном из листов выписаны имена второстепенных персонажей, в числе которых фигурирует командир роты, капитан Вудвис. Фамилия зачёркнута.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 Меня больше всего поражает, как я с явно недостаточной подготовкой мог взяться за сочинение столь грандиозного, с какой стороны ни взгляни, романа. Возможно, впрочем, я подспудно, сам себе не отдавая в том отчёта, давно готовился к этой работе. Я засел за эпилептицы, когда мне было 39 лет. Ну а Первый мировой начал задумываться с того дня, когда мне, 12-летнему школьнику, поручили зачитать на праздновании 11 ноября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 Газета направила меня вместе с группой ветеранов на Западный фронт. Поездку организовал историк лин Макдональд. Я стоял на земле Неф Шапель и Обер Ридж, рядом с людьми, которые сражались здесь в 1915 -м. Один из них держал меня за руку и рассказывал, как собирал разорванные на куски, каждый размером не больше бараньей ноги, и складывал в мешок тело своего друга. Перед самым наступлением он зарыл мешок в окопе.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 но я отверг её как бестактную и посвятил книгу своему старшему брату Эдварду, в кабинете которого, пустовавшем, пока он был на работе, я её написал. Я посвятил её человеку и в дурные, и в хорошие времена остававшемуся мне верным другом, человеку, чьё творческое воображение с детства будило мою фантазию. День, в который отец Элизабет в романе играет в гольф, несомненно, покажется Эдварду знакомым. Это день его рождения хотя его, вероятно, неприятно поразит разгромный счёт, с каким закончится игра. Себастьян Фолкс, 2004.